Читательские типы школьников Их четыре. Основных типа, выявленных специалистами и наиболее распространенных среди школьников. Первый. Читатель разносторонних интересов, у которого имеется четко выраженный преобладающий интерес к книгам определенной области знания. Пример. Старшеклассник любит читать исторические книги, научно-популярные, о природе и животных. В его читательском формуляре десятки названий книг самой неожиданной тематики. И все же, внимательно изучив список прочитанных им книг, можно легко установить, что в этом списке явное предпочтение отдается книгам по технике. Именно эта отрасль знания привлекает ученика больше всего. Она и составляет основу его интересов. Второй. Читатель с разносторонними читательскими интересами, но без ярко выраженного стержневого интереса. Пример. Ученик девятого класса взял в библиотеки и прочитал более ста книг. Товарищи взяли его карточку и посмотрели, что же больше всего привлекает внимание старшеклассника. Обнаружилось четыре тематические группы, книги по физике, исторические книги, путешествия и приключения, книги по искусству. Далее анализ показал, что к каждой группе школьник тяготеет в равной степени. Третий. Читатель с узким кругом читательских интересов, но имеющий четкой стержневой профессиональный интерес. Пример. Школьник интересуется только книгами о животном и растительном мире. В его читательской карточке не найдешь ни художественных, ни мемуарных книг. Он не читает поэзию, фантастику, приключенческую литературу. Активно занимаясь в биологическом кружке, он все свободное время посвящает чтению книг по биологии. Четвертый. Читатель, у которого нет четко выраженного преобладающего интереса к какой-либо области знания. Пример. Ученику все нравится. Он сам почти не выбирает книги в библиотеке. Что предложит библиотекарь или товарищ? то он и читает. Каждая книга кажется ему в равной степени интересной. Поэтому, когда его спрашивают, какие книги он больше всего любит, он затрудняется ответить. Какие же типы наиболее распространены? Специалисты отвечают. Первый и третий. К какому типу необходимо стремиться? Идеальный вариант. Первый. У юного читателя широкие интересы, но предпочтение отдается книгам определенной отрасли знаний. Разносторонность читательских интересов имеет важнейшее значение. На их фоне формируется стержневой интерес. Необходимо помнить, что этот процесс происходит в тесной взаимосвязи. Чем богаче обширнее круг интересов личности юного читателя, тем глубже и устойчивее стержневой преобладающий интерес.